Глава двадцать восьмая. Цепочка для часов. Мсье Поль Эммануэль совершенно не выносил, чтобы в продолжении занятий его прерывали. Поэтому преподаватели и воспитанницы школы все вместе и каждая порознь считали, что пройти мимо него в то время, когда он ведёт урок, значит рисковать жизнью. Сама мадам Бек в случае необходимости семенила, подхватив юбки, и с опаскую огибала эстраду, как корабль огибает рифы. Что же до превратницы разины на которой лежала опасная обязанность каждые полчаса извлекать учениц прямо из класса и тащить их на урок музыки в часовню, в большую или малую залу, в сале-монжи, словом, туда, где стояли фортепьяно, то после второй-третьей попытки она от ужаса теряла дар речи. ибо всякий раз ей метали неописуемый взгляд сквозь смертоносные очки. Как-то раз утром я сидела в каре за вышиванием, начатым и брошенным одной из учениц, и, покуда руки мои трудились над пяльцами, слух упивался раскатами голоса, бушевавшего в соседнем классе и каждую минуту становившегося все беспокойней и грозней. Прочная стена защищала меня от надвигавшегося шторма. А если б не помогла я она, можно было легко спастись бегством во двор через стеклянные двери. Поэтому, признаюсь, нараставшие признаки бури скорее забавляли, чем тревожили меня. Но бедная Розина подвергалась опасности. Тем незабвенным утром она четырежды совершала свой рискованный поход. И вот теперь... Ей предстояло в пятый раз выхватывать, так сказать, головню из пламени, ученицу из подноса носа у месье Поля. «Мон дье, мон дье!» — воскликнула она. «Месье убьет меня! Он так гневается!» Движимая мужеством отчаяния, она открыла дверь. «Мадемуазель Лямаль, к пианино!» — крикнула она. и не успела она отбежать или хоть прикрыть дверь, как оттуда донеслось. «С этой минуты входить в класс запрещается. Первого, кто откроет дверь или пройдёт по отделению, я повешу, будь то хоть сама мадам Бек». Не прошло и десяти минут после обнародования этого указа, как в коридоре снова послышалось шарканье разененных пантуфель. я теперь и за пять франков туда не войду жуть как я боюсь его очков а тут пришёл нарочный из атанеи я сказала мадам бэк что не смею ему передать а она говорит чтобы я вас попросила меня нет мне это вовсе не улыбается это не входит в круг моих обязанностей полная разина несите свой крест смелей рискните ещё разок я мадмуазель ни за что Я сегодня пять раз проходила мимо него. Пусть мадам нанимают для такой службы жандарма. Уф, я больше не могу. э да вы просто трусиха. Ну, что надо передать? Как раз тот чего он больше всего не любит. Дескать, просит Немешко идти в АТН, потому что туда пожаловал официальный гость, инспектор, что ли. И месье должен с ним повидаться». «Сами знаете, как он ненавидит такое». «Да, я это знала». Упрямец и причудник, он не выносил шпор и узды. Он восставал против всякой повинности и неизбежности. Я, однако, решилась, не без страха, конечно, но страх мой мешался с другими чувствами и, между прочим, с любопытством. Я отворила дверь, вошла. Закрыла её так быстро и тихо, как только позволяла неслушавшаяся меня рука. Промешкать или засуетиться, загреметь за движкой или оставить дверь неприкрытой значило усугубить вину и навлечь ещё более страшные громы. Итак, я стояла, а он сидел. Его дурное, если не ужасное, расположение духа было заметно. Он давал урок из арифметики — Он мог преподавать всё, что ему вздумается. Арифметика же своей сухостью неизменно его раздражала. Ученицы трепетали, когда он говорил о числах. Он сидел, склоняясь над столом. С минут он крепился, чтобы не замечать шороха у дверей в нарушении его воли и закона. Мне того и надо было. Я выиграла время и успела пересечь залу. Легче отражать взрыв ярости с близкого расстояния, чем подвергаться угрозе издалека. У эстрады я остановилась прямо напротив него. Конечно, я не заслуживала внимания. Он продолжал урок. Но презрением он не отделается, ему придётся выслушать меня и ответить. У меня не хватало росту дотянуться до его стола, вознесённого на эстраду, и я... Неловко пыталась сбоку заглянуть ему в лицо, которое ещё от дверей поразило меня близким и ярким сходством с чёрно-жёлтой физиономией тигра. Дважды выглядывая из укрытия, я безнаказанно пользовалась тем, что меня не видит. Но на третий раз его очки перехватили и насквозь пронзили мой взгляд. Розина оказалась права. Сами стёкла наводили ужас, независимо от яростного гнева, прикрываемых ими глаз. Но я верно рассчитала преимущество близкого расположения. Близорукие эти люнет не могли изучать преступника под самым носом у месье, потому он сбросил их, и вот мы были в равном положении. К счастью, я не очень его боялась. Стоя совсем рядом, я даже вообще не испытывала страха. И тогда, как он требовал верёвку и виселицу в исполнении только что объявленного приказа, я предлагала взамен нитки для вышивания с такой любезной готовностью, которая хоть отчасти укротила его гнев. Разумеется, я не стала перед всеми демонстрировать свою учтивость. Я просто завела нитку за край стола и прикрепила её к решётчатой спинке профессорского стула. «Чего вам от меня надо?» Зарычал он, и вся эта музыка осталась в недрах груди и глотки, ибо он тесно стиснул зубы и, казалось, поклялся ничему на свете уже не улыбаться. Я отвечала, не колеблясь. «Мсье», — сказала я, — «я хочу невозможного, вещей неслыханных». И, решив, что всего лучше говорить напрямик, сразу окатив его душем, я передала тихо и скоро просьбу из Атенея, всячески преувеличив неотложность дела. Конечно, он и слышать ни о чём не хотел. Он не пойдёт. Он не уйдёт с занятий, даже если за ним пошлют всех чиновников вилета. Он не сдвинется с места, даже если его призовут король, кабинет и парламент вместе взятые. Но я знала, что ему надо бы найти. Что бы он ни говорил, интересы его и долг — призывали его немедля и буквально исполнить то, чего от него хотели. Поэтому я молча выжидала, не обращая никакого внимания на его слова. Он спросил, что ещё мне нужно. Только чтобы месье ответил нарочному. Он раздражённо тряхнул головой в знак отрицания. Я осмелилась протянуть руку к его феске, мрачно покоившейся на подоконнике, Он проводил это дерзкое поползновение взглядом, безусловно удивлённый и опечаленный моей наглостью. «А, — пробормотал он, — но ну, если так, если мисс Люси смеет касаться до его фески, пусть сама её и надевает, превращаясь для такого случая в гарсона и смело идёт вместо него в атоней». Я с великим почтением положила шапку на стол, и она величаво кивнула мне кисточкой я пошлю извинительную записку и довольно сказал он все еще уклоняясь от неизбежного сознавая тщетность своего маневра я мягко подтолкнула шапку к его руке она скользнула по гладкой наклонной крышке полированного непокрытого сукном стола увлекла за собою легкие в стальной оправе люнет И страшно сказать они упали на эстраду сколько раз видела я как они падали благополучно но теперь на беду злополучной люси сноу они упали так что каждая ясная линза превратилась в дрожащую бесформенную звезду тут уж я не на шутку испугалась испугалась и огорчилась я знала цену этим люнет У месье Поля был особый, трудноисправимый недостаток зрения, и эти очки выручали его. Я слышала, как он называл их своим сокровищем. Рука моя дрожала, подбирая бесполезные осколки. Я ужаснулась тому, что наделала. Но раскаяние моё, кажется, было ещё сильнее испуга. Несколько секунд я не решалась взглянуть в лицо обездоленному профессору. Он заговорил первый. «Так», — сказал он, — «я остался вдовцом, оплакивающим мои очки. Я полагаю, теперь мадемуазель Люси признает, что вполне заслужила верёвки и виселицы и трепещет в ожидании своей участи. Какое коварство! Вы решили воспользоваться моей слепотой и беспомощностью». И я подняла взор. Вместо гневного, мрачного и свирепого лица я увидела расплывшуюся улыбку, светившую, как тот вечер, на улице крыси. Он не рассердился, даже не опечалился. На настоящую обиду он отвечал терпимостью. Действительный вызов он принял кротко, как святой. Происшествие, которое меня так напугало, и лишила было всякой надежды его уговорить — вдруг как нельзя лучше помогло мне непреклонный когда за мной не было никакой вины он вдруг чудесно преобразился когда я стояла перед ним сокрушаясь и раскаиваясь продолжая ворчать вот какая ужасная англичанка маленькая разрушительница он объявил что не смеет ослушаться той которая явила образец столь опасной доблести так же точно Великий император разбивал вазу, чтобы внушить страх. Наконец он водрузил на голову феску, взял у меня разбитый люнет, примирительно пожал мне руку, поклонился и в самом лучшем расположении отправился в Аттеней. После всей этой приятности читателю грустно будет узнать, что в тот же день я снова поссорилась с месье Полин. но делать нечего — это правда. Он имел обыкновение, впрочем, весьма похвальное, вырываться по вечерам всегда экспромтом, без предупреждения, в часы, когда мы тихо готовили уроки и тотчас брался распоряжаться нами и нашими занятиями, заставлял отложить книги, достать рукоделие и, вытащив толстенный фолиант или стопку брошюр, заменял сонную воспитанницу уныло произносившую норовучительное чтение, и читал нам трагедию, прекрасную, благодаря прекрасному чтению, либо огненную, благодаря огненности исполнителя, драму, в которой я, признаться, чаще всего не видела прочих достоинств, но для месье Эммануэля то был лишь сосуд, и он наполнял его, как живой водой, собственной энергией и страстью. или бы заносил в наш монастырский мрак луч иного яркого мира, знакомя нас с современной словесностью, читал отрывки чудесной повести, либо свежую остроумную статью, смешившую парижские салоны, всегда безжалостно выбрасывая из трагедии, мелодрамы, повести или эссе всякий пассаж, выражение или слово, по его мнению, неподходящее для ушей молодых девушек». Не раз замечала я, что сокращение вело к бессмысленным зияниям или портило текст. Он мог выдумать, да и выдумывал на ходу целые куски, силою не уступавшие их целомудренности. Диалог или описание, привитые им к старой лазе часто оказывались куда лучше срезанных. Итак, в тот самый вечер мы сидели тихо, как монахини после отбоя, Ученица за книгами, учительницы за работой. Помню, что я работала. Одна причуда занимала меня. Я кое-что задумала. Я не просто коротала время. Я собиралась подарить свою работу, а случай приближался, надо было торопиться, и пальцы мои трудились без устали. Мы услышали резкий звонок, который все знали, потом быстрые привычные слуху шаги, Едва раздалось хором «Вот и месье!» Как двустворчатые двери распахнулись, они всегда распахивались при его появлении, неторопливые «отворились» здесь не годится. И вот он уже стоял среди нас. Вокруг двух письменных столов были длинные лавки. Посередине над каждым столом висела лампа. Ближе к лампе друг против друга сидели учительницы — Девушки устраивались по правую и по левую руку от них. Кто постарше и поприлежней ближе к лампе, к тропикам, ленивецы же и те, кто поменьше, располагались у северного и южного полюсов. Обыкновенным сию вежливо подвигал стул одной из учительниц, чаще всего Зелли Сен-Пьер, старшей наставницы. Потом он садился на освободившееся место, пользуясь таким образом ярким светом рака или козерога, в котором нуждался вследствие своей близорукости. Вот Зе как всегда, проворно вскочила и улыбнулась своей странной улыбкой душей, обнажающей и верхние, и нижние зубы, но не порождающей ни ямочек на щеках, ни света в глазах. Месье не то не обратил на неё внимания, ни не то просто решил её не замечать, ибо он был капризен, как, по общему мнению, бывают капризны одни женщины. Вдобавок люнет, он раздобыл новые, служили ему оправданием мелких оплошностей. Как бы то ни было, он прошёл мимо Зели, обогнул стол и, не успел я вскочить и посторониться, пробормотал. «Не двигайтесь!» и водворился между мною и мисс Фэншо, вечной моей соседкой, чей локоть я чувствовала постоянно. Как не упрашивала я её, то и дело убраться от меня подальше. Легко сказать «не двигайтесь». Но как это сделать? Я должна была освободить ему место и ещё просить подвинуться учениц. Дженевра грелась, как она выражалась возле меня в зимние вечера, докучала мне вознёй и вынуждала меня порой закалывать в пояс булавку для защиты от её локтя. Но, очевидно, с месье Эммануэлем так обращаться не следовало, и потому я отложила работу, очищая место для его книги, и отодвинулась сама, не более, однако, чем на метр. Всякий разумный человек счел бы такое расстояние достаточным и приличным. Но месье Эммануэль вовсе не был благоразумен. Труд и огниво, вот что он был такое. И он тотчас высек пламя. «Вы не желаете сидеть со мною рядом?» «Вы делаете вид», — зарычал он, — «чтоб принадлежить особой касте, и я пария для вас», — сказал он мрачно. «Что ж, посмотрим». И он принялся за дело. «Встаньте все, сударыни», — возгласил он. Девушки встали. Он заставил их перейти за другой стол. Затем он усадил меня на краю лавки и, аккуратно передав мне мою корзину, шёлк, ножницы, всё моё имущество, уселся на противоположном конце. При полной нелепости этой сцены никто не посмел засмеяться. Шутнице бы дорого обошёлся этот смех. Что же до меня? Я отнеслась ко всему совершенно хладнокровно. Я сидела в одиночестве, Лишённая возможности общения, занималась своим делом, была покойна и ничуть не печалилась. «Теперь места хватит?» — спросил он строго. «Мсье сам так решил», — сказала я. «Сами знаете, что нет. Это вы устроили. Я тут ни при чём». И он приступил к чтению. На свою беду он выбрал... «Французский перевод того, что он называл драмой Вильяма Шекспира ложного кумира глупых язычников», — продолжал он, — «англичан». Едва ли мне следует объяснять, как изменилась бы его оценка, будь он в духе. Разумеется, французский перевод никуда не годился, а я и не пыталась скрыть презрение, которое вызывали иные жалкие пассажи, Я не собиралась высказываться, но ведь можно выразить отношение и без слов. Навострив свою люнет, месье ловил каждый мой взгляд. Кажется, он ни одного не прозевал. В конце концов, глаза его отбросили своё укрытие, чтобы ничто не мешало им метать молнии. И уже он распалялся в добровольном изгнании на Северном полюсе, горячей... судя по атмосфере в комнате, чем уместно б распаляться под прямыми лучами рака. Когда чтение окончилось, трудно было предсказать, даст ли он выход своему раздражению или уйдёт, сдержавшись. Сдержанность была ему несвойственна. Но какой же дала я ему повод для прямого неудовольствия? Я не произнесла ни звука, и по справедливости не заслуживала осуждения или кары за то одно, что дала мускулам глаз и рта несколько больше вольности, чем обыкновенно. Внесли ужин, состоявший из хлеба и молока, разбавленного тёплой водичкой. Булочки и стаканы стояли на столе, и из уважения к профессору их не раздавали. «Ужинайте, — сударынь, — сказал он, будто бы поглощённый пометами на своём Шекспире. Все оповиновались. Я тоже взяла стакан и булку, но тут мне сильнее прежнего захотелось кончить работу, и я принялась за неё, не покидая места ссылки, жуя хлеб и отхлёбывая из стакана с совершенным хладнокровием, с несвойственным мне самообладанием, с моё меня приятно удивлявшим». Верно, беспокойный, раздражительный, колючий мсеполь, как магнит, собирал вокруг себя всё возбуждение и напряжение, и мне не оставалось ничего, кроме безмятежности. Он поднялся. «Неужто так уйдёт?» — не произнеся ни слова. «Да, вот уж он поворотился к дверям». «Нет, возвращается». Но, может быть, затем лишь, чтобы взять карандашный футляр, забытый на столе?» Взял, вложил карандаш, выхватил, сломал грифель, очинил, сунул в карман и быстро подошёл ко мне. Девушки и наставницы, сидевшие за другим столом, разговаривали без стеснения. Они всегда беседовали за едой, и, привыкши говорить быстро и громко, Теперь не церемонились. Месье Поль подошёл и встал позади меня. Он спросил, чем я занята, и я отвечала, что делаю цепочку для часов. Он спросил, для кого. Я сказала, что для одного моего друга. Месье Поль наклонился и, как пишут в романах, но сейчас эта метафора буквально соответствовала истине, прошипел мне на ухо несколько колкостей. Он говорил, что из всех известных ему женщин я самая неприятная, что со мною немыслимо быть в дружеских отношениях, что у меня характер невыносимый и упрямый до невозможности. Он сам не знает, что на меня находит. Но с какими бы мирными и дружественными намерениями ко мне не подойти, Глядь, и я обращаю согласие в раздор, а доброжелательство — во враждебность. Он смеет заверить меня, что он, месье Поль, желает мне добра. Он никогда умышленно не огорчал меня и мог бы, кажется, по крайней мере, рассчитывать на то, что к нему станут относиться хотя бы как к доброму знакомому. И что же? Как я с ним обращаюсь? Сколько язвительной бойкости! Что за страсть перечить — И жар несправедливости. Бойкость, страсть, жар. Я и не знала. Замолчите сейчас же. Вот вы опять за своё. Настоящий порох. Жаль, очень жаль. Он сожалеет об этой моей несчастной особенности, вспыльчивость и горячность, быть может, и великодушные, и всё же он боится, как бы они мне не повредили. А жаль, в глубине души он полагает, что я не вовсе лишена добродетелей, и если бы только я прислушалась к доводам рассудка и держалась бы сдержанней, скромней, не была бы суетной, такой кокеткой, не рисовалась бы, не придавала бы такого значения наружному блеску, который и нужен-то лишь за тем, чтобы... привлекать внимание людей, замечательных главным образом своим ростом, кукольной окраской и более или менее изящным носом и неслыханной глупостью. Мой характер можно бы ещё назвать сносным, а то и образцовым, но так... И здесь он запнулся. Мне стоило только посмотреть на него или протянуть руку, или сказать что-нибудь... примирительное, но я испугалась. А когда я пугаюсь, я либо смеюсь, либо плачу. Во всём этом трогательное как-то странно мешалось со вздором. Я думала, он кончил, но нет. Он сел, чтобы продолжать со всем удобством. Раз уж он, мсье Поль, коснулся этого болезненного предмета, то он осмелится ради моего же блага навлечь на себя мой гнев и остановиться на перемене, которую он заметил в моём наряде. Он без колебаний признаёт, что, когда он впервые меня заметил, или, вернее, стал время от времени мимоходом меня замечать, он был доволен мною. Основательность, строгая простота, в этих стенах особенно приятная, внушали ему на мой счёт лучшие надежды — Чье роковое влияние заставило меня вдруг прикалывать к шляпе цветы, надевать вышитые воротнички, однажды даже появиться в алом платье? Он, конечно, догадывается, но не скажет этого вслух. Я прервала его, но на сей раз с возмущением. «Алое, Мсюполь? Вовсе оно не алое». Розовая и притом бледно-розовая, да еще с черными кружевами. Розовая или алая, бежевая или желтая, палевая или лазоревая, мне все равно. Щегольские, легкомысленные цвета. Что же до кружев, то это просто лишние безделки. И он вздохнул, сожалея о моем падении. Он вынужден с грустью признать, что не может. рассмотреть эту тему подробно, как ему бы того хотелось, не зная в точности названия этих глупостей. Он рискует напутать и неизбежно стать мишенью моих насмешек и раздражить мой неуравновешенный и порывистый нрав. Он только хочет сказать, и уж здесь-то не боится ошибиться, что в последнее время мои наряды приобрели легкомысленный вид И ему больно это видеть. Признаюсь, мне трудно было понять, что за легкомысленный вид усмотрел он в моем зимнем мериносе с простым белым воротником. Когда я задала ему этот вопрос, он сказал, что все вместе выглядит вызывающе и вдобавок шейный бант. Но если вы не позволяете носить ленты женщине, мсье, то вы уж, верно, и у мужчин не одобряете ничего такого. И я показала ему свою цепочку из шелка и золота. В ответ он только застонал. Очевидно, из-за моего легкомыслия. Он помолчал немного, наблюдая за моей как никогда усердной работой, потом спросил, стану ли я ненавидеть его после того, что он сейчас наговорил. Не помню в точности, что я ему отвечала. Кажется, промолчала вообще. Знаю только, что мы сумели расстаться по-дружески, и уже от дверей месье Поль вернулся объяснить, что не следует думать, будто он решительно против моего э, алого платья. «Розового, розового!» — не утерпела я. Он не станет отрицать, что оно, вообще говоря, выглядит красиво, На самом-то деле, мсье Эммуниоль определённо предпочитал яркие цвета. Он только хотел посоветовать мне, надевая его, держаться так, словно оно шито из грубой шерсти, серой, как пыль. «А как же цветы на шляпе, мсье?» — осведомилась я. «Они ведь такие маленькие». «Бог с ними», — сказал мсье. «Только не давайте им распускаться». «Абант, мсье?» «Хотя бы ленточка». «Ленточка, пусть!» — был милостивый ответ. На том мы и порешили. «Браво!» — Люси сноу сказала я себе. «Ну и выслушала ты лекцию. Получила головомойку». И всё из-за несчастной привязанности к светской суете. Кто бы мог подумать?» А ты-то считала себя унылой и благонравной особой. Мисс Фэншо полагает, что ты второй диоген. На днях мсью де Бессон-Пьер деликатно переменил разговор, когда речь зашла о бурных дарованиях актрисы Вашти, от того, что, как он мягко заметил, мисс Сноу кажется интересна эта тема. Для доктора Бреттона ты только тихоня Люси, существо скромное, словно тень, и ты слышала, как он говорил, Все беды Люси от чрезмерной чёпорности во вкусах и поведении ещё ей не хватает яркости в характере и костюме. Ты сама так думаешь. Того же мнения и твои друзья. Но вот откуда ни возьмись является человек, совершенно на них не похожий и резко осуждает тебя за то, что ты слишком легкомысленно и байка, слишком подвижно и непостоянно, Чересчур ярка и пестра. Суровый маленький человечек, Безжалостный блюститель нравов, Собирает мелкие разрозненные грешки твоего тщеславия, Жалкие розовые сборки, Бахром кувенчиком, Кусок ленты, Глупое кружево И призывает тебя к ответу за всё вместе взятое. Ты уж привыкла, что мимо тебя проходит, Как мимо тени, Тебе в Диковинка, если кто-то с раздражением поднимает руку, чтобы заслониться от твоих палящих лучей.